В ходе боевых действий выработался новый боевой порядок маневренный круг. В этом порядке илы сохраняли общее направление полёта, проявляя самостоятельность в поиске и атаке целей. Естественно, что круг при этом увеличился за счёт большого интервала между самолётами. В итоге под воздействием штурмовиков попадало не 2-3 цели, а значительно больше на площади в 3-4 квадратных километра. В случае же появления вражеских истребителей штурмовики за несколько секунд успевали принять боевой порядок обычного круга. В бою управление штурмовиками осуществлялось гибко и оперативно в интересах наступающих наземных войск. На командные пункты дивизий и корпусов мы направляли авиационных представителей со средствами связи. Они имели возможность быстро вызывать на поле боя нужное количество штурмовиков, нацеливать их на объекты атаки, корректировать их работу. Мы добились такого положения, что группа штурмовиков в заданном районе обрабатывала цель в течение 15 и даже 20 минут, совершая до 10 атак. А когда эта группа завершала работу, на смену ей приходила другая, потом третья. Повсески войсками непрерывно в течение часа и даже двух оказывались под огнём штурмовиков. Не трудно понять, насколько легче нашим пехотинцам становилось атаковать вражеские позиции после обработки их с воздуха. Хорошо запомнились боевые действия в ноябре-декабре 1944 года. Войска 3-го и 2-го украинских фронтов вели упорные бои. Стояла хмурая погода, висела низкая облачность. На дорогах непролазная грязь. Аэродромы превратились в болото. И все же полосы с формового корпуса работали. Личный состав проявлял инициативу и находчивость, показывал образцы самоотверженного труда при устройстве взлетных полос, и экипажи поднимались и шли на боевые задания. По коман боёв непосредственно за Будапешт, по решению командования корпуса, почти все наши полки перебазировались ближе к фронту и находились всего лишь в 10-12 километрах от передовой линии. Учитывая возросшую активность авиации противника и слабую прикрытие наших аэродромов средствами зенитной артиллерии, надо признать, что базирование полков на таком близком расстоянии от линии фронта было очень рискованным, но другого выхода у нас не имелось. Если бы мы не сделали этого, то отстали бы от наземных войск на 100-160 километров и не смогли бы принять участие в сражениях за Будапешт. Утром 20 декабря началось наступление войск 2-го и 3-го украинских фронтов на Будапешт. Мой пункт наведения находился непосредственно на командном пункте командующего фронтом маршала Малиновского. КП был устроен в доме, с крыши которого мы отлично видели поле боя. К стёря трубам приникли представители штабке маршал Тимошенко, командующий фронтом маршал Малиновский, маршал авиации Ворожейкин, командующий седьмой гвардейской армией генерал-полковник Шумилов. Артистподготовка была очень мощной, длилась 45 минут. Потом начала работа авиации. Лётчики совершили более 1000 самолётов вылетов. В результате артиллерийской и авиационной подготовки войска сравнительно легко продвинулись на 8 км в глубину, после чего в прорыв пошли танкисты и кавалерия. Операция развивалась успешно, но Будапешт взять сразу не удалось, потому что войска 3-го украинского фронта В районе озера Веленцы были несколько потеснены и не смогли выйти в тыл врагу. Шли дожди, висели туманы и дымка, температура колебалась около нуля. И всё-таки не метеоусловия в воздухе, а состояние аэродромов в основном определяло активность боевых действий штурмовиков. Наши лётчики летали и успешно выполняли задания в любых метеоусловиях. Аэродромы раскисли, и наша задача состояла в том, чтобы обеспечить самолетам взлет и посадку. Поэтому аэродромам мы уделяли очень много внимания. Каждый истребительный полк разместился отдельно от штурмовиков. Это гарантировало лучшую сохранность летных полей и боеготовность истребителей. На каждом аэродроме были созданы бригады для ремонта взлетных полос,